Часть 2, глава 14. Вот так встреча. Итак, завела очередной диалог Сара, шагая по узкой тропе и врезаясь руками в пышные ветки вокруг: Разве Фея может влюбиться? Я остановилась от неожиданности. Ты о чем это? О том, что ты влюблена еще и дважды, объяснила Сара, как ни в чем не бывало, продолжая свой путь. Ничего я не влюблена, возразила я и почувствовала где-то в глубине души, что точно не знаю ответ на этот вопрос. Разумеется, колебания строн души присутствовали, но вряд ли долговременные симпатии и антипатии можно назвать столь сильным словом ⁇ с корнем отлюбить ⁇ А как же тогда те два врага народа? Парировала Сара, резко обернувшись ко мне с вытянутым обличающим указательным пальцем. ⁇ Я-то помню! ⁇ «Разве, чтобы люди стали врагами народа, надо влюбиться?» «Конечно!» Маленькая девчонка упрямо гнула свою линию. «Ты ведь даже ботинок одного из них носишь у себя в рюкзаке!» Указала она. Я вспыхнула и в сердцах сорвала рюкзак. Но был у нее талант выводить из себя. Ботинок Холмса и вправду все еще лежал там. «Да, не нужен он мне!» Воскликнула я, ибо эти незримые нити упорно напоминающие о гадком детективе, меня раздражали уже в конец. Я замахнулась ботинком и запустила в чащу леса слева от себя. Он случайно завалялся у меня в рюкзаке, понятно? Нет, это только еще точнее доказывает, что... Начала уперто выводить цепочку стройных логических заключений Сара, но я ее прервала последним усилием. Ты же сама сказала, фея не может влюбиться. Да, это факт. «Но ты говорила, что ты не фея». «Ты весьма проницательна». Пошла я на хитрость, хватаясь за соломинку. И вычислила меня, хотя я и старательно скрывала это. «Но почему?» Наконец Сара заговорила по-другому. «Ну вот», заставила ребенка поверить в очередную небылицу. «Я снова фея». «Видишь ли», — начала я сочинение причины, «быть феей немного опасно» это рисковая профессия но все больше ничего не скажу это секрет и ты никому не должна о нем говорить договорились сара она довольно кивнула головой И я теперь дрожу с феей это же надо помчалась она была вперед в припрыжку но тут же вернулась а как же ботинок он наверняка был нужен для совершения чудес С остановила я ее В кустах что-то шевелилось. «Не бойся», — громко сказала Сара. «Волки по ночам охотятся. Для медведя сильно маленький. Кролик какой-нибудь». Она взяла палку и пошевелила куст. На дорожку выбежал весь в репьях Мин Рыжик. «Рыжик!» — обрадовалась я его появлению так, как если бы он был своей хозяйкой. Он обиженно укнул и, видимо, вспомнив старые добрые времена, поспешил потереться о мои преклонённые колени и руки. «У тебя есть кот!» — завопила в восторге Сара. «Ну, теперь ты точно фея! А ночью вы становитесь злой феей, да?» Я уже хотела за такую чушь, не знаю, что с ней сделать, как из кустов раздался дикий вопль. «Стой, несчастный!» И на дорожку выпрыгнул человек с безумным азартным взглядом, Явно пострадавший от погони за бедным заблудившимся рыжиком, его руки сжимали стрелу в луки на изготовке. Листья и ветки венчали прорванные рукава и голову, но одного взгляда было достаточно, чтобы узнать безумного ученого. О, фея, какая то есть? При виде меня, он вдруг сразу остепенился. До какой же стадии голода должен дойти ученый, чтобы желать полакомиться котом? принадлежащим его друзьям», — сострила я в ответ на его изысканное приветствие. «Мы с Жаком исследуем вопрос портала», — пояснил док, складывая лук и стрелу. «И дошли до последней стадии». Я улыбнулась. Он всегда мне казался забавным, кроме, пожалуй, эпичного момента полета на Андриане, когда я крутила педали, а он командовал. «У нас есть кое-что», — обнадежила я, вспомнив про пирог от бабушки. Это Сара, представила я свою спутницу, что уже сгорала от нетерпения. Ну, пойдем тогда к нашему пристанищу. Позвал ученый, быстро представившись Саре доком с прелюбезнейшим полупоклоном и улыбкой. Жак, мм, тоже не прочь будет поесть. Я усмехнулась и покачала головой. Имел ведь талант изысканного нахальства получить то, что хочет. «И что же вы ищете-то в соседнем королевстве?» — спросила я, когда мы отправились вслед за безумным ученым. «Отрабатываем новую гипотезу», — уклончиво отвечал безумный ученый. Его даже не занял вопрос, чего я не с Мией, а с Сарой, куда иду и что делаю. Впрочем, дело обычное. «А что за гипотеза?» — поинтересовалась Сара. Ее явно ожидали новые впечатления, в поиске которых она отправилась со мной. «О том, что будь бы слоны хоть на тонну легче, они все же могли бы прыгать», — отшутился док. Сара задумалась. Она же, наверное, даже не знала, кто такие слоны, тем более о том неоспоримом факте, что это единственные млекопитающие на планете, которые не умеют прыгать. «Разве мы не знаем, что портал развалился?» — возразила я. «Да и что же, что развалился?» — вновь рассердился безумный ученый. «Ты столького не принимаешь во внимание? Во-первых...» Пока мы дошли, он меня сразил выпадами против моей аналитической состоятельности до того, что я уже пожалела, что согласилась отдать ему пирог.